милование. Помню, на четвертом курсе старенький мухомор читал нам лекцию про гонорею, показывал слайды, ведь до сих пор держится в голове. — Как распространялась гонорея? — спрашивал старец и сам отвечал. — В особых салонах кавалеры миловались с дамами. Щелкал проектором, на экране возникал преувеличенный гонокок, потом еще что-то, а на закуску переснятые гравера, некто, похожий на герцога Бекингемского. — не снимая шляпы с пером, держит за коленку сквозь пышное платье даму, а та прикрывается веером. — Так, ну а вот это... — задумался мухомор. — Вот так, стало быть, происходило милование.